Особая вежливость и такт нашли свое отражение в специфике речевого общения. Вежливая речь Известный японский профессор Римпэй Маруяма пишет, что вежливые обороты речи и специальные выражения учтивости или самоуничижения можно найти почти во всех языках мира, однако японский язык в этом отношении находится на первом месте. Крупный лингвист, знаток японского языка, англичанин Чемберлен, в свое время говорил, что нет в мире другого такого языка, который содержал бы в себе такое огромное количество правил и оборотов вежливой речи, как японский. Современный японский язык содержит в себе сложнейшую систему построения вежливой речи, которую нельзя считать лишь фразами изысканной учтивости. Умение быстро и правильно пользоваться такой речью составляет едва ли не самую трудную сторону овладения японским языком. Иностранцы замечают Федоренко Хорошо владеющие японским языком, обычно употребляют самые примитивные формы вежливой речи, так как полностью овладеть этой системой возвеличивания собеседника и уничижения себя удается только после длительной практики пребывания в языковой среде, постоянного общения с японцами. Понимая это, японцы прощают многие ошибки и упущения, допускаемые иностранцами но они очень требовательны и строги, когда собеседник-японец нарушает кодекс учтивости. О значении, которое сами японцы придают этому кодексу, можно судить по замечанию того же Маруямы, что по одному только умению употреблять вежливые обороты речи японец легко определяет культурный уровень собеседника. Здесь следует отметить, что условности, составляющие вежливую речь, постепенно упрощаются. Однако они все еще остаются весьма весомым слоем японского языка. Вежливая речь, по мнению Федоренко, имеет три основных аспекта. Во-первых, разговор со старшим по службе или по возрасту, занимающим более высокое социальное положение и тому подобное. Во-вторых, разговор с равным, И, в-третьих, обращение к нижестоящим В диалоге у японцев нет ни одной фразы, которая не несла бы на себе следов одного из указанных аспектов. Мысль о том, что себя в речи унизить, а собеседника возвысить, не покидает мозг говорящего японцу. Вежливая речь образуется путем подбора специальных слов и выражений и особыми морфологическими образованиями, специально предназначенными для этой цели. Существуют глаголы, употребляемые только применительно к действиям первого лица. Есть также глаголы, относящиеся исключительно ко второму лицу. Нарушить это правило или отступить от него – значит попасть в смешное положение. Например, Глагол «приходить» имеет для первого лица варианты «куру», «маиру», «санзосуру». Для второго лица «оэдэнинару», «омэнинару», корареру и «рассяру». Чтобы сказать, например, «мне дают», «я даю» или «я беру», надо учитывать конкретную систему отношений с собеседником. Японцы до сих пор строго соблюдают сложившиеся веками нормы вежливой речи, без которой трудно представить себе диалог на любую тему, особенно характерной формой и степени выражения благодарности. Обычное слово «спасибо» или «благодарю» приобретает самые различные оттенки в зависимости от социального и служебного положения собеседника, а также от характера услуги или внимания, за которые выражается благодарность. Наиболее распространенным выражением благодарности употребляемым с собеседником, занимающим более низкое положение в обществе, а также в семейной обстановке, в устах родителей по отношению к детям, является аригато. Общепринятый стандарт или норма в публичных выступлениях и в общении с малознакомыми людьми, а также в устах детей по отношению к родителям — «арегато годзаймос». Менее распространенная форма, но столь же вежливая в последние годы — «арегато дзонзимос».